Мы не случайно многие положительные качества воли определяли как умение. Но умение еще не есть привычка. Умение немыслимо без активной работы ума и воли. Только при многократном повторении умение переходит в навык или привычку. И вот когда это случается, тогда мы имеем уже не волевые качества, а скорее волевые привычки, которые становятся действительно второй натурой человека. Следовательно, можно и должно говорить о воспитании привычек дисциплинированности, деловитости, привычек смелости и решительности, настойчивости и самостоятельности, выдержки и самообладания. Особо важное место среди волевых привычек занимает привычка быть активным, деятельным, привычка ко всякой работе приступать энергично, мобилизуя волевые усилия. Привычка не бояться трудностей и смело их преодолевать. Привычка быть деятельным, как и другие привычки, может брать свое начало в раннем детстве, когда родители не допускают у детей безделья, праздности, скуки и приучают их быть деятельными и по возможности самим занимать себя игрой или другими полезными делами. Волевым привычкам свойственны все основные закономерности обычных навыков и привычек. Волевые привычки, так же как и всякие другие, вырабатываются только в результате многократных и систематических повторений. Так для волевых привычек характерен принцип переноса, то есть содействие одной привычке более быстрому образованию другой. Если, например, у ребенка выработана привычка настойчиво доводить до конца всякую игру, то на основе этой привычки он быстро приобретет привычку настойчиво доводить до конца всякое учебное или трудовое занятие. Хотя последнее по своему характеру является совершенно иным. Кто организованно играет и учится, тот, как правило, организованно и трудится. Вместе с тем волевые привычки имеют и свои особенности. Волевые привычки, как и всякие нравственные привычки, в отличие от обычных привычек, носят общий характер. Это означает, что за привычкой, например, ко всякой работе приступать энергично, не закрепляется определенная форма движения, что имеет место при выработке обычной привычки, например, мыть руки перед едой. Устойчивость волевой привычки проявляется в мотиве и склонности, вызывающих соответствующее движение. Энергичное начало работы только в том случае мы называем волевой привычкой, если это качество относится ко всякой полезной деятельности человека. Действия и движения могут и должны быть различны, но мотив здесь один – действовать энергично. Учитель должен помнить, что возникновение волевой привычки всегда есть возникновение новых устойчивых мотивов поведения. Эта особенность волевых привычек является важным доводом в пользу их настойчивого развития и воспитания. В задачу воспитания воли входит не только выработка у детей положительных волевых привычек, но и борьба с дурными привычками, которые отрицательно влияют на волю и характер человека. С такого рода привычками, как вялость и леность, разбросанность и суетливость, не говоря уже о порочных привычках, расслевающих душу человека, Борьба должна быть особенно упорной и систематической. Огромное политическое значение имеет борьба со старыми привычками, которые обычно являются пережитками капитализма. В сознании и поведении людей, которые под влиянием окружающих иногда рано укореняются у детей. Мы охарактеризовали отдельные волевые качества личности, выделили положительные, которые должны быть воспитаны у наших людей, охарактеризовали отрицательные, которые необходимо устранять. Анализ волевых качеств человека может преследовать только одну цель – глубже понять психологическую природу воли и наиболее ясно и отчетливо очертить цели и задачи воспитания воли. Носителем воли со всеми ее положительными и отрицательными качествами является конкретная человеческая личность, у которой все проявления воли находятся в органическом единстве. Поступки человека, который, рискуя своей жизнью, спасает утопающего, мы находим проявление и решительности, и смелости, и мужества, и самообладания. Единство и взаимосвязь волевых качеств находят свое выражение также в индивидуальной особенности личности. У каждого человека по-особому сочетаются и проявляются волевые качества. Любое волевое качество обнаруживается и утверждается только в практической деятельности человека, в его поступках. Таким образом, если мы не хотим стать на идеалистическую точку зрения в вопросе воспитания воли, то должны исходить из положения, что воспитание воли есть прежде всего формирование сознательных, высоконравственных действий и поступков человека. Оно осуществляется в процессе этих действий и поступков. Не случайно лучшие представители нашей педагогики видят, что наиболее верный путь всякого воспитания, в частности воспитания воли детей – Это воспитание действий и поступков. Говоря о воспитании у детей хороших привычек, Макаренко писал, «Вообще нужно стремиться к тому, чтобы у детей как можно крепче складывались хорошие привычки. А для этой цели наиболее важным является постоянное упражнение в правильном поступке». Постоянные же рассуждения и разглагольствования о правильном поведении могут испортить какой угодно хороший опыт. Сноска. А.С. Макаренко, лекции для родителей, 1940 год, страница 46. Анализируя поступки детей, мы находим ряд особенностей, которые необходимо учитывать при определении задачи метода воспитания воли. Прежде всего, по своей структуре детские поступки часто носят неопределенный, диффузный характер. Поступки ребенка часто засорены большим количеством не относящихся к делу движений, чувств и мыслей. Поэтому... Перед педагогом должна стоять задача – бороться за четкость, собранность и определенность детских действий и поступков. Действия детей характеризуются своей импульсивностью и непосредственностью, которая зависит, в свою очередь, от повышенной эмоциональности, возбудимости учащихся и от слабого развития сдержанности. Значит, нужно бороться за выдержанность и продуманность детских поступков. Характерной особенностью детских поступков является торопливость – У большинства детей преобладает установка на количество работы. Значит, нужно вначале воспитывать в действиях ребенка неторопливость и установку на качество. И только на базе этого упражнять детей в умении действовать быстро, не снижая при этом качество выполняемой работы. Многие действия и поступки детей являются малоосознанными и непродуманными. Значит, нужно воспитывать сознательное выполнение действий, что зависит от целого ряда условий, прежде всего от правильной постановки в школе умственного и нравственного образования, от развития учащихся новых высших мотивов поведения. Глава 4. Пути и средства воспитания воли. Воспитание воли школьника, как уже указывалось, осуществляется всей системой школьных и внешкольных влияний, Влияет на формирование воли семья и школа, труд и учебная работа, игры и развлечения, окружающие школьника, коллективы детей и взрослых. Одна школа является определяющим фактором последовательного и преднамеренного воспитания у подрастающего поколения воли. Пути и средства воспитания воли чрезвычайно многообразны. Установленный режим занятий в школе и правила для учащихся – занятия на любом уроке и по любому предмету, любое задание по труду и общественной работе – все это должно использоваться прямым или косвенным образом для воспитания воли у учащихся. Рассмотрим основные функции нашей школы, непосредственно связанные с воспитанием воли и характера у детей. Стиль работы школы и учителя. Правильное воспитание воли учащихся определяется двумя важнейшими обстоятельствами. Во-первых, организация в школе такого порядка, при котором вся внешняя обстановка содействовала бы развитию коммунистических черт воли характера и характера воспитанников. И во-вторых, правильная организация учителем учебно-воспитательного процесса. Наиболее важным из этих условий является общий стиль работы школы. как воспитательного учреждения, и стиль работы учителя. Под стилем работы школы понимается установленный порядок, определяющий условия жизни и деятельности учащихся и педагогов в школе, содержание помещения, оборудование и обстановка, установленный для школы режим времени, порядок руководства и контроля за работой учителя и учением детей со стороны директора школы и заведующего учебной частью. В целях воспитания у учащихся сильной воли, особенно важно создать устойчивые условия для деятельности учащихся в школе. В стабильных условиях у учащихся создается привычка все делать на определенном месте и в определенное время. Слаженный стиль работы воспитательного учреждения создает нормальную обстановку для воспитания воли, существенно облегчает этот процесс. Нет ничего вреднее всякого рода необоснованных подчас Прожектерских нововведений и перестроек Они ломают установленный режим в школе Разрушают только что приобретенные, но еще не закрепленные привычки учащихся У детей появляется характерная в этих случаях разболтанность в поведении Часто вводимые в жизнь учащихся, но скоро отменяемые самим же руководством Как неудовлетворительные новшества Вызывают у них законное недоверие и неуважение ко всему новому Наоборот, стабильные условия учебных занятий и устойчивый режим способствуют образованию в воспитательном учреждении положительных традиций, которые становятся второй природой всех членов детского и педагогического коллектива, дисциплинируют и укрепляют их волю. Разумеется, всегда нужно стремиться к созданию лучшей обстановки в школе. Нужно добиваться того, чтобы школьные помещения, а также картины, цветы и другие украшения служили воспитательным целям, прививали учащимся эстетический вкус и высокую культуру. Школа тесно связана с жизнью всей нашей страны, которая непрерывно изменяется. Все новое, помогающее воспитанию детей, должно находить отражение во внешнем облике школьных помещений и стиле работы школы. Но если установленное в школе распределение – помещений и весь стиль работы являются удовлетворительными, то нет нужды их пересматривать. Если для расписания учебных занятий, стен газеты и разного рода объявлений отведено определенное место, то нет надобности его менять. Если портреты, правила поведения учащихся, картины помещаются на определенных участках стен, то нет нужды их перевешивать. Без сомнения, немалую роль в воспитании воли учащихся играет чистота школьных помещений. Вся обстановка в школе должна воспитывать здоровый эстетический вкус, который не только облагораживает чувства ребенка, но и воздействует укрепляющим образом на его волю. Директор школы бесспорно оказывает огромное влияние на организацию воспитательного процесса. С точки зрения воспитания воли и характера ценен тот директор, который не только способен проявить незаурядную инициативу в установлении определенного стиля, твердого режима во всех звеньях учреждения, но и способен закрепить этот стиль, создать полезные традиции в учреждении, способен удержать себя и других от преждевременной их перестройки, переделки, ибо это подрывает нормальные условия для проведения плодотворной учебной и воспитательной работы в школе, подрывает нормальные условия для воспитания у учащихся воли и характера, Подлинное творчество организатора проявляется не только в ценной инициативе, но и в установлении разумной стабильности во всей деятельности учреждения. В конечном счете от директора зависит создание строгого и в то же время гуманного стиля работы школы, о котором так замечательно писал еще Ушинский. «В школе должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всегда дела в шутку». Ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма и главное – постоянная разумная деятельность. Однако эта благоприятная обстановка только тогда и будет способствовать воспитанию воли учащихся, когда и учитель, как главная фигура в воспитательном процессе, будет придерживаться определенного стиля работы. Под стилем работы учителя понимается Продуманный и устойчивый режим его личного поведения в школе, метод отношения его к детям, порядок руководства учителем всей учебно-воспитательной работы. Наилучших результатов в воспитании может достигнуть только тот педагог, который воплощает в себе лучшие черты советского патриота. Высокий нравственный облик советского учителя, его квалификация, сильная воля, личный пример оказывает решающее влияние на развитие волевых качеств. учащихся. Говоря о стиле учителя, мы имеем в виду прежде всего такие черты в поведении его, как определенность и последовательность во всем. Требовательность к себе, к учащимся, деловитость и умение устанавливать контакт с учащимися. Эти черты в характере учителя должны быть устойчивыми, постоянными. В своем обращении с учащимися он должен быть определенным и ясным во всем, в речи жестах, мимики, требованиях, поощрениях и наказаниях. Неопределенность поведения учителя становится объективно основной для порождения у учащихся неуверенности, неудовольствие, безразличия и апатии. Укажем, например, на речь педагога, которая является одним из важнейших средств воспитания воздействия на детей. Ясное и четкое построение фраз, правильное использование интонаций, мимики и жестов, Выделение перед учащимися главных мыслей не только организует восприятие школьников и способствует улучшенному пониманию и усвоению учебного материала, но и создают у учащихся определенную направленность и чувство уверенности в своем продвижении к новым успехам в учебной работе и поведении. Однако разумная определенность и последовательность поведения учителя могут быть достигнуты только тогда, когда педагог требователен к себе. когда он тщательно готовится ко всякому учебно-воспитательному мероприятию, когда он предъявляет высокие, но справедливые требования к учащимся. Для успешного воспитания воли у учащихся, учитель должен обладать высокоразвитой организованностью, деловитостью. Как уже указывалось, деловитость характеризует доведение всякого начатого дела до конца, производительным использованием каждой минуты, точностью определения действий, из которых складывается всякий поступок человека в целом. Однако требования к деловитости не одинаковы по отношению к людям различных профессий. Деловитость рабочего на производстве или хирурга, выполняющего операцию, включают в себя не только точность движения и действий, но и обязательно быстроту их. Деловитость же педагога, воспитателя, как это ни парадоксально, будет характеризоваться неторопливостью.